Глава вторая. Смотрим внимательно. Утро пахло дымом. Не знаю, у кого как, а у меня на природе никогда долго спать не получается. Всегда просыпаюсь первыми лучами солнца. Стоит лишь стены вокруг выставить с более или менее годной к проживанию крыши, и все. Могу легко продрыхнуть до обеда. Последнее время такое, конечно, не получается из-за ряда причин, но все же. Я эту особенность еще в мирной жизни за собой заметил. Выбрались, к примеру, на рыбалку с ночевкой. Знай, после этого отдыха чуть не сутки отсыпаться придется. От всего лагеря еще храп стоит, а я уже по заре спиннинг кидаю. Зато стоит договориться о подобном заранее, чтобы часам к четырем на реку приехать, хрен с корвати поднимусь. Однако сейчас, несмотря на раннее пробуждение, я был далеко не первым. Света уже вовсю что-то кипятило над небольшим костром. Макс мирно сопел в сторонке, закутался в спальник так, что один нос только видно. Оно и не удивительно Ночью температура опустилась градусов до пяти, примерно. Девушка даже у костра сидела, накинув на плечи свой мешок, предварительно расстегнув его до состояния одеяла. «Привет», – скромно улыбнулась она. «Кофе будешь?» «Я в доме молотый нашла, представляешь?» «Угу», – буркнул я в ответ и первым делом закурил. «Угу, что?» Будешь или это вместо «здравствуй»? — Отвали, а! — хриплым голосом огрызнулся я. — Я не умею говорить с утра пораньше. — Ой, да пошел ты! Девушка разозлилась и бросила ложку, которая помешивала горький напиток в котелке. Я лишь криво ухмыльнулся в ответ, откинул край спального мешка и выбрался наружу. Холод мгновенно окутал, еще не успевший разогнать кровь тела. Я зябко поежился и отошел немного в сторонку, чтобы опорожнить мочевой пузырь. Зажурчал, попыхивая сигаретой, которую зажал в уголке губ, но все равно получил порцию дыма в глаз. «Блин!» — тихо выргался я, потирая пальцем раздраженный глаз. «Свет, ты где воду взяла?» «Там родник метрах в пяти», — махнула она рукой в сторону источника. «Что, голос уже прорезался?» «Типа того», — ответил я и направился в указанную сторону. Почти сразу обнаружил искомое, после чего вернулся обратно за бритвой. За последние дни рожа заросла так, что я на алкаша стал похож. К тому же щетина дико чесалась, что крайне раздражала. Разумеется, бриться холодной водой – то еще удовольствие, но других условий все равно нет. Маленький литровый котелок занят под кофе, а целый обеденный ждать – ну, его, короче, и так сойдет. Намылил рожу и с хрустом провел одноразовым станком, после чего ополоснул его прямо в ручье. «Ну вот, совсем другое дело». Закончив процедуру, я осмотрел отражение в крохотном зеркале. Когда вернулся на поляну, Макс уже сидел у костра в позе эмбриона с кружкой кофе в руках. «А мне?» – тут же попросил я. «А у тебя нос в говне!» – огрызнула Света, но сразу поспешила исправиться, заметив, как я нахмурил брови на шутку. «Не ори, сейчас налью. Завтракать будем или налегке пойдем?» «Не знаю, пока не решил». Пожал я плечами – Хлебнул обжигающий кофе и снова закурил. «Сразу, наверное, пойдем. Хочу сегодня до Ростова добраться. Там примерно километров четыреста всего. Должны успеть. И, кстати, у меня для тебя ответственное задание. Поищи ночлег километрах 30 где-нибудь. От Ростова?» Видимо, на всякий случай уточнила она. «Нет, блядь, отсюда!» Мгновенно вспылил я. «А ты чего нервный такой постоянно? А чего глупые вопросы задавать?» «Отвали, а!» Закончила первая та и над поляной повисла мертвая тишина. Осень. Природа замирает, готовится к спячке. Хоть пока и солнечно, бабе лето как-никак, однако деревья уже покрылись золотом, особенно березы. А значит, холода наступит совсем скоро. Вряд ли они будут равняться на календарь. У природы, в отличие от нас, он свой. Лес оказался смешанный. Наверняка в таком грибов разных куча. Жаль, сухо слишком. При таком раскладе даже поганку вряд ли найдешь. Хотя это с какой стороны посмотреть. Все же ночевать в луже – не самое приятное занятие. Уж лучше в сугробе. А ведь скоро и в самом деле зима. Стоит озаботиться какой-нибудь берлогой. Лучше, конечно, за стенами, иначе придется очень туго. Дом вот так застраствуй – не протопишь. Для этого минимум несколько часов придется огонь в печи поддерживать. один становится все короче – Значит, максимальный переезд упадет до 100 километров в сутки, и это в лучшем случае, если получится с колесами остаться. Нет, я своего красавца так просто не брошу. Надо будет подумать на досуге, куда лучше всего прибиться. Пристань точно отпадает, ее на зиму уберут. Каждый год так делают, чтобы ее при ледоходе не поломало. Загоняют в небольшой затон и бросают на всю зиму. Потому как теплоход перестает уже быть столь безопасным, как на воде. Злые его прошлый год даже спалить пытались. Но что-то пошло не так, и слегка закоптились только две нижние каюты. Видимо, огонь попросту задохнулся. Разумеется, Боцман с ребятами быстро все поправили. Но уж не знаю, что они в этом году делать собираются. Ведь наверняка уроды попытаются завершить задуманное. Короче, что так, что эдак. А все равно не вариант. Нужно нечто более надежное. Может, ближе к западу, там, где у нас большинство мелких поселений... Да, работать придется где-нибудь в свинарнике, но зато всегда с мясом. Светка до яркой пристроится, да и Максу быстро дело найдут. Кому-нибудь в подмастерье точно сгодится. Скинем старого с хвоста, назовемся другими именами, глядишь, сможем зиму пересидеть, а там дальше видно будет. Не исключено, что вообще их там оставлю. Да побреду своим путем дальше, себя по жизни искать. Или все же стерпится, как говорится, слюбится». Нет, на семью я не претендую. Тепло с ней, уютно, не отрицаю, но... Не хочу я никаких обязательств, вот хоть тресни. По-видимому, еще тот самый возраст не подошел, не нагулялся. Хотя что я несу? Не люблю я ее. Вот в этом вся проблема. Макс перебесится, тем более я ему не отец и ничего, по сути, не должен. М да За зиму, конечно, многое может поменяться, вопрос в другом. Успеем ли мы до ее прихода все дела порешать? «А то так станется, что покоя и вовсе не будет, как тогда, по моему переезду в Елатьму. Тоже думал, что все, вот он мой новый дом, оно там так закрутилось, что едва гарь пороховая рассеиваться успевала. Сейчас все иначе, более локально, но, судя по всему, наши проблемы только в стартовой позиции, а дальше пока полная неизвестность. Ладно, хватит высиживать». Резко поднялся я и выплеснул остатки кофе с гущей в опавшую листву. «Хочу еще понять, как нас эти твари нашли». «Может, случайно?» – предложил пацан. «Не верю я в это. Они специально к нам ехали, сто процентов даю. Но как и почему, для меня пока загадка. А я всегда начинаю нервничать, если чего-то не понимаю». «Видимо, ты конкретно тупой», – хрюкнула Света. «Потому что нервничаешь постоянно. Разговорчики!» – буркнул я и криво усмехнулся. Ведь парировать было нечем. Собрались быстро. Залили водой костер. Еще раз наполнили пятилитровую бутыль свежей. И снова сунули ее Максу в рюкзак. В общей сложности каждый из нас постоянно таскал на плечах килограмм по 20 Плюс-минус, разумеется. И хорошо, что большую часть пути мы передвигались на транспорте. Определив по компасу направление, я смело двинулся вперед. Света с Максом шуршали листвой позади и тихонько беседовали. В основном о разной ерунде. Пацан хвалился своими достижениями в метании, а мать, впрочем, не особо вникая, постоянно его хвалила. Скорее всего, так же, как и я, вчерашнюю беседу в голове крутит, хотя с утра ведет себя, словно ничего и не произошло. Нет, молодец, конечно, я не против, напряжения в жизни и без того хватает, так незачем лишнего нагнетать. Вскоре разговор перетек на другую тему. Света принялась объяснять Максу азыру копашных приемов. «Вообще странно, почему она его еще ничему не научила. Кстати, неплохо бы самому взять несколько уроков. В прошлый раз она мне довольно лихо в переносицу накидала. Я даже не сразу понял, откуда вдруг прилетела. И ведь не сказать, что драться не умею. Однако против даже ничего сделать не успел. Вот так кому рассказать, засмеют. Это где же видано такое, чтобы девчонки в морду получить? «Вечером на собоих учить будешь», – бросил я девушке через плечо. «Не буду», – прилетел внезапный ответ. «Это еще почему?» Я даже остановился и посмотрел в ее хитро прищеренные глаза. «А ты не слушаешься?» — ухмыльнулась та. «Рать опять начнешь, нервничать». «Ой, да пошла ты!» — отмахнулся я и, снова бросив взгляд на стрелку компаса, взял немного левее, а позади послышался сдавленный смех. «Дура, блин!» — буркнул я себе под нос и сунул в рот сигарету. «Надеюсь, с мотоциклом все в порядке и уроды в деревне больше не появлялись». Хотя, скорее всего, это не так. Больше чем уверен, что их стая превышает пару десятков особей. Слишком уж нагло эта троица себя вела. С другой стороны, если они воронежские, то могло и обойтись. Основная группа вряд ли станет рисковать из-за тройки дебилов, тем более под утро. Да, до рассвета оставалось часов пять, но ведь и эти приехали далеко не сразу. Но сколько после заката прошло до того, как они появились? Пока разговор, то да сё, ужин... Я почти смену на дежурстве просидел. Выходит, примерно столько же. В районе 4-5 часов. Значит, система оповещения у них какая-то местная. Я к тому, что они по конкретным приметам поняли, где нас искать. Видимо, был плановый объезд территории со осмотром прилегающих участков. А там, возможно, веточку какую бросили или нитку натянули. В общем, сейчас по месту буду разбираться. Но на будущее нужно учитывать и такое». Уроды приспосабливаются. С каждым днем их методы охоты становятся более хитрыми. Ведь большинство из них раньше были обыкновенными людьми, без определенных предпочтений к употреблению нас в пищу. Многие вещи им теперь приходится изучать и осваивать заново. Я вот в прошлом тоже не каждый день ловушки выискивал, да за собственную жизнь боролся. Пришлось. В наше время опыт оказывается слишком дорогим удовольствием. И несмотря на то, что есть черное сердце, способное очень быстро излечить даже смертельную рану, гибнет нас очень много. Да и у них ситуация не намного лучше. Как только человечество нашло способ лечиться столь незатейливым образом, немалое количество уродов отправилось в ад. Да, укус все так же смертелен. Однако пулевые отверстия заживают без следа, и в бою такое преимущество дорогого стоит. Способ обойти этот бонус, конечно, есть. Природа всегда оставляет лазейку. Серебряные пули. После попадания такой, хоть жри сердце, хоть в рану заталкивай, работать оно уже не будет. Вот только есть один маленький нюанс. Злые не могут с ним контактировать. Способ наверняка есть. Защита всякая разная. Но смысла в том никакого. Мы и без того неплохо дохнем. Однажды я слышал странную историю от одного забулдыги в кабаке. Он на полном серьезе рассказывал, что уроды сами используют возможности собственных сердец. Создали нечто вроде накопителя, где содержат нас, словно коров каких, ежедневно сливают по паре литров крови. А затем восстанавливают ее при помощи понятно чего, чтобы на следующий день снова, без ущерба для жизни, получить необходимое количество удоя. Устроили вот такие фермы и живут себе, горе не знают. Вопрос, где они столько сердец берут, остался в тот вечер открытым. Но, думаю, доля правды в его словах все же присутствовала. Да уж, не хотел бы я оказаться в таком месте. А с другой стороны, ведь как-то мы узнали о чудодейственной силе черного сердца. Сомневаюсь, что кто-то просто в голове такое придумал, затем решил поэкспериментировать и вуаля. Вскоре показалась деревня. Все же я немного ошибся и вывел нас чуть подальше. Но это не беда. Вопрос всего каких-то пяти сотен метров. «Нам повезло. Мотоцикл спокойно переночевал в сарае под кучей различного тряпья. А вот машины, с которой я так надеялся слить бензин, уже не было. А значит, стая своих все же проведала. И это не очень хорошо. Понятно, сейчас день, и можно спокойно двигаться дальше. Но тот факт, что они квартируются где-то поблизости, немного напрягал. Будь я в вилатьме, обязательно передал бы информацию охотникам. За такое они всегда приплачивают. Немного». Но свои 30 серебряников получить можно. Однако нам сильно повезло – на хвост не сели. Да и вряд ли у них это получилось бы, потому как нифига не просто отыскать пару человек на пространстве огромного лесного массива, тем более ночью. Чутье у них, конечно, развито гораздо лучше человеческого, но все же от собачьего сильно отстает. А вот, понадейся мы на то, что этой «тройкой» атакой ограничится, висели вы сейчас над тазами вниз головой с перерезанными глотками – Убийства своих уроды не прощают, так что на вторую жизнь нечего даже надеяться. Старые куртки и фуфайки полетели в сторону, затем я слегка поднатужился и выкатил мотоцикл на улицу. Рюкзаки в люльку, туда же Свету, пацана на сиденье позади и в путь. Бензин посмотрим чуть дальше, по дороге. Там наверняка немало городков встретится, а может и на трассе повезет. Ну а нет, так завтра в Ростове запас пополню. У меня в багажнике еще целая канистра имеется. По деревне проехали не спеша. Я постоянно всматривался в окружающие предметы. Нет, ничего такого обнаружить не удалось. Я даже на выезде совсем остановился и внимательно проверил заборы на наличие нитки или еще чего похожего. Значит, где-то на съезде с основной магистрали. Ведь как-то они должны определить, что в деревне явилось мясо, именно в эту, а не следующую по пути. Так и оказалось. Прямо на выезде я обнаружил искомое. Тонкую нить, что сейчас обрывками села на кустах, на обочине и на отбойнике с противоположной стороны. Хитро, конечно, придумано, но повторно я на такое больше не попадусь. А в будущем нужно смотреть в оба. Не ровен час, еще что-нибудь изобретут. Зато вот хвосты почистить не догадались, иначе я бы и дальше себе голову ломал данным вопросом. Но, похоже, ночью отыскать едва приметную нитку не так просто. Достаточно того, что она оборвана, а значит, кто-то здесь проходил. Вот интересно, если это животное какое? Тогда выходит, зря мотались? Нет, подобные риски они наверняка учли. Плюс свежий след от колес на грунтовке свое сделал. А ведь это направление почти не пользуется спросом. Живые гости здесь редкость. Другое дело, что взрослым особям достаточно питаться раз в неделю. А бывает, что реже. Наверняка, если Макса напоить сразу большим объемом крови, он тоже сможет уйти от ежедневного питания. Или нет? Нужно будет вечером как следует Светлану расспросить, какие у него вообще способности. Вот, например, серебро держит свободно. Дневной свет тоже пофигу. Но он и уксусом не заражает, хотя жажду, я так понимаю, испытывает постоянно. Обучаемость на высоте, по крайней мере, реакция, координация, внимательность наверняка еще и сила. А что, к примеру, с регенерацией? Сможет ли он так же быстро, как уроды, залечить свои раны? Или этот момент остался на уровне человека? И да, самый главный вопрос. А они вообще его видят или это как с бабой Валей работает? Светка что-то про нее заикалась, точнее, некие намеки проскакивали во вчерашнем разговоре. Да я и сам уже догадывался, потому что про общего родителя вопросы задавал. Кто он такой? Неужели и правда Леха? Это могло очень сильно объяснить его поведение на площади. Там людей кромсают, а он стоит, смотрит, страх изображает. Или... Да нет. Вряд ли это его рук дело. И вроде как, судя по рассказам Светы, дача у того странного была явно не из дешевых. Что-то не замечал я за Лехой богатства никакого. Даже если она самая обыкновенная, это тоже немалых денег в обслуживании стоит. А вот хрен знает, что теперь думать. А если все так? Что если лёха и есть тот вожак, и всемирный абзац, его детище, как, впрочем, и рождение Макса? Это я, получается... Столько лет с ним дружил и ничего странного не заметил. Но чему, собственно, удивляться? Разве в здравом уме можно было такое предположить? Мы сами вырыли себе яму, создав из них образы няшных персонажей мультфильмов, желанных мужчин в кино, даже ужасы преподносились всегда с хэппи-эндом. Книги тоже внесли свое. Одно название жанра «фэнтези» на ярких обложках вбивали в наши умы то, что их не существует в реальности. Вот только они постоянно маячили в тени, жили где-то рядом. И тогда возникает еще один вопрос. А почему вдруг они решили изменить привычный ход вещей? Почему вышли из тени и разорвали мир на клочки? И ведь готовились, потому как невозможно совершить подобное за день. Это была игра в долгую, очень долгую партию. Цивилизация рухнула в считанные дни, притом сразу и всюду. А значит, действия обязаны координироваться, кем-то управляться. Нет, Леха явно на такое не способен. Разве что в локальном плане, чисто по Касимовскому району, максимум область. Или там свои боссы есть? И кто они, такие же со способностью гулять под солнцем? Нужно запомнить все эти вопросы. Даже если у старого и нет на них точного ответа, хоть мысли выскажет по данному поводу. Порой вот из таких догадок и складывается общая картинка происходящего. Факты мне ни к чему. судья с ними идти не собираюсь. А вот лично для себя что-то понять иногда очень полезно, особенно в настоящих условиях. Однако некоторые знания, как говорится, рождают скорбь. Вот что мне делать теперь с Максом? Допустим, сейчас рядом с ним мать, но она рано или поздно состарится, умрет. Но это ладно. К тому моменту, я надеюсь, они уже перестанут быть моей головной болью. Но вдруг она завтра лишится головы. С ее-то талантом влипать неприятности – возможность довольно высокая. И что тогда? самому воспитывать дитя урода. Как? Если до вчерашнего дня я, не думая, был готов взять пацана под свою опеку, то сейчас в голову закрались определенного рода сомнения. А если где-нибудь в крепости узнают о его сути? Ну, на вилы поднимут сразу. Этого отрицать нельзя. Вместе со мной до кучи. Это после уже будут разбираться. Наверное, знал я об этом или даже не догадывался. Привел рода за стены, значит, будешь наказан». Да и как его теперь воспитывать? А главное, кем? но не добытчика же из него делать, в самом-то деле. Ладно, что-то меня понесло вообще не в ту степь. Делю шкуру неубитого медведя, хотя там вроде о перспективах на богатство речь, а здесь совсем другое предстоит. Очередной головняк, мать его. Вот уж то-что, -что. а такие дела меня никогда стороной не обходят, так что лучше быть готовым к любому повороту. А тем временем мимо мелькали деревни, поля и леса, Солнце грело во всю мощь. Хоть и лучи уже осенние, не такие горячие, как в том же июле, однако под шлемом уже все волосы намокли от пота. Можно, конечно, снять, вот только продует в раз. Придется еще часть сердца расходовать. А жалко на всякую чушь переводить, ведь вскоре оно может ой как пригодиться. Не верю я, что мы сможем без проблем одолеть старого и его команду. Там ребята не недаром свой хлеб едят, хотя из-за этого могут как раз и пострадать. Особенно этот, как его? Шило вроде. Очень уж вспыльчивый малый. Чуть что, сразу в драку норовить залезть. И на это можно неплохо сыграть. Но время еще есть. Завтра весь день на подготовку придется потратить. Вот по ходу дело и придумаю. «Есть! Отличное место! Все, как ты любишь!» С довольным лицом прокричала Света. «Краснодворск деревня называется. Конечная точка на карте. Дворов на 20 максимум. Тридцать». «Ну и от самого Ростова примерно километрах в «Отлично!» – кивнул я. «Иди сразу туда. Все дела завтра». «Заправляться что, не будем?» – уточнила та. «У меня еще канистра полная в запасе. Все завтра». «Поняла!» – кивнула девушка. «Сейчас на развязке на старую дорогу съезжай. Нам в сторону Оксая нужно. Там дальше попробуем разобраться». «Но все это, конечно, хорошо, когда рулишь глазами по карте». По факту пришлось немного поплутать, чтобы разобраться со всеми этими хитрыми спусками и эстакадами. Но вроде как выбрались на нужную дорогу. Благо, большинство указателей все еще были на своих местах. Вот в пригороде Оксайя плутали гораздо дольше. Хотя в итоге все оказалось много проще. Главное знать, где свернуть. А если точнее, то правильно называть населенные пункты. Потому как нужный поворот был вовсе не в Оксайе, а в Большом Логе. Далее мост через реку. Некий поселок Старочеркасская, а там еще немного, и мы на месте. Правда, прежде чем проехать в нужную сторону, я внимательно осмотрел все на наличие сигнальных ниток и прочего дерьма и, не обнаружив таковых, уже спокойно двинул в деревню. Света вновь ошиблась примерно так в два раза. Дворов здесь оказалось не 20, а все 50 с хвостиком. Даже если потратить по 10 минут на осмотр каждого, потребуется немало времени». Здесь я впервые принял решение разделиться. В итоге управились за час небольшим. Благо, все дома оказались совершенно пустыми, несмотря на то, что в мирное время люди жили здесь почти в каждом доме. Об этом говорили хоть и заросшие, но вполне еще пригодные к использованию теплицы. Дом выбрали быстро, но печь топить я запретил. Слишком близко к огромному городу, да и поздно уже, запах может не успеть выветриться до заката. Ничего. Вчера вон в лесу прекрасно переночевали, так что здесь как-нибудь справимся. День выдался жарким, и несмотря на отсутствие жизни, в доме было относительно тепло, а пожрать и на спиртовых таблетках разогреем. «Ну, готов?» – с улыбкой во все лицо спросила Света. «К чему?» – не сразу понял я, а точнее совершенно забыл, что сам лично назначил на вечер тренировку. «Физическим упражнением», – подтвердила мою гипотезу девушка. «Бля, что-то я от дороги устал уже. Поясница болит. Очканул?» С хитрым прищуром спросила та, и я моментально повелся. «Кто? Я? Ну, смотри, сама напросилась. Потом не ноешь, что я тебе нос на бок свернул. Вот сейчас и посмотрим, на что ты способен». Криво ухмыльнулась та, и мы выбрались на задний двор. То, что Света называла разминкой, заставило меня сильно вспотеть. Я был готов уже сложить полномочия и сесть на почерневшую от времени скамью на перекур. Но я себя пересилил. Но не сдаваться же в самом начале. Как-то даже стыдно за такое. Затем пошел сам процесс тренировки. Оказывается, зря я посчитал, будто она никак не учит Макса. Он владел многими приемами на достаточно серьезном уровне. Просто, как и его мама, не сильно афишировал знания. Это я записал ему в очередной плюс. Что касается меня то над первой частью занятий я знатно посмеялся. Но что это за прием такой, где нужно просто вытянуть вперед руку ладонью вверх? Однако все веселье прошло, как только я попытался пробить этот нехитрый блок, дабы достать челюсть тренера. Девушка каждый раз без особых проблем останавливала мой кулак или пропускала его в паре миллиметров от уха. Это злило, но одновременно с тем заставляло иначе смотреть на технику. Даже загорелся. Провозились мы около часа. Затем Макс отправился оттачивать мастерство метания ножей, а я завяз по полной программе со света еще минут на 40 К концу тренировки солнце уже спрятало один край за горизонтом, окрашивая в оранжевые тона небосвод, да и окружающие предметы. А ведь мы еще окна не заколотили. Пришлось снова подключаться всем, и, к моему немалому удивлению, справились на ура минут за 20. К тому моменту солнце скрылось уже наполовину, а значит, пора запираться внутри, ужинать и распределять смену дежурства. На часах около восьми вечера, но предыдущая ночка выдалась очень веселой. Спал я всего часа три, так что оставил на первое дежурство Макса, на второй Свету, тем самым освободив себя еще и от оказания интимных услуг. Но если уже под утро что-то срастется, не беда, все одно вставать нужно было. С этими мыслями я вырубился и… Д 2 пустил голову на пропахшую старостью подушку.